Глава одиннадцатая Игорёк, вставай, пора собираться. Лёгкое прикосновение маминой руки за плечо. Яркий свет электрической лампочки, бьющей сквозь закрытые веки. Ну вот, снова утро. Опять в садик поведут. А там снова заставят есть эту противную манную кашу с комочками или молочный суп с пенкой. Притвориться, что никак не могу проснуться или похныкать, может, дома оставят. Игорёчек, давай же, просыпайся. Не дождавшись моей реакции на включенный свет, мама присаживается на край кровати и начинает нежно гладить по взлохмаченным после сна волосам. «Мне на работу пора бежать, а отец еще с ночной не вернулся». «А может, я один дома побуду? Папу подожду». Приоткрыв левый глаз, натягиваю одеяло под подбородок и с надеждой гляжу на маму. «Папа поздно будет. Да и у вас сегодня праздник, так что давай бока просыпайся». Мягкая добрая улыбка, Едва касается маминых губ, и лучики морщинок, еще едва заметных, разбегаются из уголков синих глаз. «Ну, мам!» — пытаюсь надуть губы, изображая вселенскую обиду. Вот, опять как маленький капризничаешь. С легким шутливым укором качает она в ответ головой. «Сейчас соску принесу. Надо?» Бесеня-то в ее глазах говорят, что она шутит. Но рисковать все же не стоит. А то и правда принесет. Позору-то. Я же уже взрослый. На следующий год в школу идти. ах придется вставать. Нехотя, откидываю одеяло и сажусь на кровати, опуская ноги на холодный пол. Холод тут же пробегает от кончиков пальцев на ногах до самой макушки, заставляя меня вздрогнуть всем телом. Бррр. Сон. Всего лишь сон. Жаль. Но вот холод настоящий. Меня не по-детски знобит и трясет, вызывая боль во всем теле. Грудь придавлена чем-то тяжелым. Пытаюсь вдохнуть воздуха, но лишь открываю рот, как рыба, выброшенная на берег. Тело горит огнем. Но мне все равно холодно, очень холодно. Глаза слиплись, невозможно открыть. Во рту какая-то земля. Повернуться на бок надо. С трудом терпя боль, мне удается повернуть голову и начать выплевывать землю, забившую рот, нос и уши. Кажется, это не детство было сном. А вот сейчас я сплю и вижу кошмар. Мозги совсем не соображают. Кто я? Где я? Вдохнуть воздуха — единственное желание. К хух Кх! Мне, наконец, удается выдавить языком скомкавшуюся во рту землю, и тут же захожусь в приступе кашля. Неостановимого, до тошноты. Кха, ха, кха! Еще немного, и вместе с комками грязи из меня начнут вылетать куски легких. Из глаз брызжут слезы, промывая глазницы. Но видимость лучше не становится. Вокруг темно, хоть выколи глаз. Ни одного оцвета или блика. Черт, как же хреново. И еще кашель никак не успокаивается. Меня буквально выворачивает наизнанку. Голова сама не своя. Не могу собрать мысли в кучу. Все путается. Кое-как становлюсь на четвереньки. Руки дрожат, но я держусь. Ничего не слышу, ничего не вижу. Хреново, будто перепился в ухи. В голове будто щелкает, и перед глазами плывут разноцветные круги. Если бы остались силы, я бы полюбовался. Но грёбаный кашель никак не оставит в покое. Качает будто в лодке во время шторма. В какой-то момент желудок не выдерживает издевательств, и меня начинает тошнить. Привкус кислятины на языке и губах. Запаха не чувствую, и, пожалуй, это хорошо. Единственная хорошая вещь в данный момент... «Черт, где ж я так нахерачился-то и где нахожусь? Неужели похоронили заживо?» «А, да и похер! Так хреново, что смерть сейчас будет за радость!» Желудок продолжает сокращаться в спазмах, отдаваясь болью во всем теле. Кажется, уже и желчь закончилась, а меня продолжает тошнить. Кашель и рвота. Не знаю, сколько это продолжается, но в какой-то момент я просто падаю лицом в содержимое собственного желудка на остатках воли умудрившись повернуться так, чтобы не захлебнуться. Сдохнуть — это, конечно, хорошо, но не в собственной рвоте же утонуть. Фу, гадость какая! Второй приход сознания происходит легче. По крайней мере, тело уже не болит. Или это я умер? Да не. мысль уже значит, существую. Открываю глаза. Темно. Закрываю. Темно. Ну все, хана, ослеп. Похоже, где-то метилового спирта нажрался. Странно, что вообще могу моргать. А если вспомнить, как меня штормило? Не, ну его нахер, такие воспоминания. Надо завязывать с синькой или уже пустить себе пулю в лоб, чем так мучиться. Все равно никакого смысла нет. Стоп, какая нахрен синька? Память, до этого, видимо, взявшая выходной, услужливо разворачивает перед моим, немного пришедшим в себя сознанием, картину последних событий. Черт, черт, черт. Точно, дети, блядь пытаюсь вскочить, но тут же врезаюсь головой в препятствие. Щеку обжигает огнем и по ней медленно начинает стекать кровь, а сверху сыпется земля. Ай, сука, больно же. Не торопиться. Так, попробуем провести трансформацию глаз. Хм, вроде получается, но вот картина ни разу не меняется. Так же темно. Сейчас бы свечку или хоть спичку одну. Даже ночное зрение хищников помогает, если есть хотя бы минимальная подсветка. Жаль, что у меня звероформа не змеиная или летучая мышь. Одни в инфракрасном свете могут видеть, вроде бы. Точно не помню, так мельком слышал. А вот вторые — живой эхолокатор. Передачу смотрел по телеку, да и читал неоднократно про это. Определенно лучше летучей мышью. Но в них вроде вампиры превращаются. Желания пить кровь у меня особо нет. Хотя, с другой стороны, если прям докопаться, то я самый что ни на есть настоящий каннибал. «Лектор, хе-хе. Это и вовсе из какого-то фильма. То ли молчание баранов, то ли крики овец. Бля, о какой ерунде я сейчас думаю. Надо сообразить, как выяснить, что с детьми и где я нахожусь. Причем дети гораздо важнее. Потому что если мне не удалось их уберечь...» Да. Настроение тут же ушло в минуса, несмотря на то, что и так было не особо хорошим. «Стоять нахер!» Снова начинает планку опускать. «Угу». Сейчас только не хватало нервных срывов. В замкнутом пространстве, где под ногами могут оказаться дети. Тихо, Игорек, тихо. Нужно успокоиться и думать. С чего начать? Так, последнее мое воспоминание — это падение с высоты обрыва. Где в этот момент были дети? У меня на руках. Я трансформируюсь, падаю вниз, скрутившись клубком. Удар, боль, красная пелена и... не помню... «Кажется, я вырубился. Стоп, еще разок прокрутить воспоминания. Бегу, что есть мочи, стараясь не оглядываться назад. Обрыв, падение, трансформация и удар. Дети в это время находятся внутри свернутого в клубок тела и в принципе должны были пережить удар. Потому как, если память не обманывает, я его тоже пережил, несмотря на поломанные кости и кучу сопутствующих травм. А вырубился я уже позднее. Замираю на месте, закрыв глаза». И снова пытаюсь прокрутить крайние воспоминания, стараясь вспомнить мельчайшие детали. Бегу по лесу. Обрыв. Падение. Лежу на спине и вижу, как над оврагом пролетают вековые деревья, выдранные с корнем из земли охуительной силы взрывом. Мелькает мысль, что сейчас придет сейсмический удар и нужно найти укрытие. Дно оврага, выступающая скала, под которой виднеется пещера, точнее выемка. На последнем издыхании заталкиваю детей в эту выемку и пытаюсь своим телом прикрыть выход. Но сделать это уже не успеваю, потому что сверху прилетает что-то тяжелое и твердое, вырубая меня наглухо. Хм. Более-менее определился, что произошло и в какую сторону рыть. Причем, судя по всему, рыть придется в прямом смысле слова. Не знаю, что там взорвалось, но, судя по всему, меня засыпало под скальным образованием. Ну, если, конечно, я смог восстановить в памяти правильную цепочку событий. Из хорошего. Если выжил я, не сумев полностью заползти под скалу, то дети в пещерке тоже теоретически должны выжить. Из плохого. Я не знаю, сколько был в отрубе. Выносливость моего организма и живучесть, как уже неоднократно проверено местными обстоятельствами, гораздо выше, чем у среднестатистического жителя в данной местности. Про весь мир ждать не буду. Вот. Выбрался за границу городка и огреб по полной. Но в любом случае, организм детей такой выносливостью похвастаться вряд ли сможет. Хотя, бывали случаи, когда младенцы, по несколько суток проведя под завалами, выживали и даже не особо здоровье портили. Но будем надеяться на лучшее. По крайней мере, я теперь хотя бы не буду бояться ненароком растоптать их. Все же под сотню килограмм веса, даже босой ногой. Это будет фатально. Откуда такая уверенность? Я смог встать в полный рост, хоть и наклонив голову. Значит, точно не в той выемке, куда затолкал младенцев. Туда я даже в человеческом облике не смогу протиснуться. Так, теперь нужно решить, с чего начать. Попробовать пробить выход на поверхность или найти детей. Эмоции и чувства ратуют за второй вариант. Но вот разум подсказывает, что воздух в кармане, в котором я нахожусь, скоро может закончиться, и все пойдет на смарку. Интересно, какой слой земли надо мной? И вообще, что там такое долбануло-то? Ну не ядерная же боеголовка. Хотя, при воспоминании о пролетающих над головой деревьях, и такой вариант исключать не стоит. Магия магией, но пластиковые стулья я сам лично видел. Почему бы тут и ядерным боеголовком не быть? Решено, буду копать. Лопату бы. Но чего нет, того нет. Придется руками, точнее лапами». Все же они не такие нежные, как человеческие хваталки. Да и когтями, если попадется твердый грунт, удобнее будет разрыхлять. Хм, только есть одна проблемка. Совсем малюсенькая, я бы сказал. Ага. А копать-то в какую сторону? угу хрен его знает. Катакомбы вырую, а наверх не пробьюсь. Вот будет весело-то. Абхохочешься просто. Да и землю куда-то девать надо». Хрен знает, вдруг карман, в котором я нахожусь, размерами лишь чуть больше моего тела. Блин, а такая прекрасная задумка. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Блин, а почему ничего не слышно-то? Понятно, что я под слоем земли, но все равно какие-то звуки должны быть. Я же даже собственный голос не услышал, когда матерился после встречи моей пустой головы с потолком. Недолго думая над проблемой, Пытаюсь решить ее единственно доступным способом. Агась, пальцами уши прочистить. Хе-хе. Бля, и чего я сразу так не сделал? не то, что я мудак, это и так понятно. Но как же сразу все упростилось-то? Особенно, когда я уши сделал звериными. Кстати, до сих пор не выяснил, как называется чудовище, в которое я трансформируюсь. Надо будет поинтересоваться на досуге. Ладно, ерунда все это, потому что... Потому что первые звуки, которые я услышал, тяжелое дыхание двух младенцев в метрах в пяти от меня. Тяжелое дыхание — это плохо, конечно, но главное — живы. К тому же теперь я легко сориентировался, куда мне копать, в какую сторону, то бишь. И как бонус, за мои страдания, видимо, направление к дому совпадает с направлением будущего тоннеля. Хотел рвануть сразу к детям, но что изменится от того, что я их вытащу из пещерки? А вдруг обвал? Тем более со всех сторон слышится шелест осыпающейся земли, а кое-где и капли воды, падающие в лужу. Нет уж. Пусть пока там. Скала надежнее. Хотя, лучше проверить. Вдруг там вода? Не стоит им промокать. Ой, не стоит. Заодно и проверю, насколько большой у меня склем. Хе-хе. Чувствую себя вампиром из дешевых ужастиков. Ну, там знаете, где вампиры ложатся на день в гроб и все такое. Нет, ну они же, по идее, сдохли, они не отупели. Да и личности вроде остались те же самые. Так на кое хрен им менять свои привычки и спать в гробу. Тем более могущественные становятся. Завабахали в склепе хай-тек и нормас. Пока размышляя о всякой фигне, осторожно маленькими шажочками двигаюсь вдоль сырой стены, касаясь ее руками и стараясь держать направление на звук дыхания детей. Жаль, что я не летучая мышь. Хе-хе. Или наоборот хорошо. Все же высокочастотный или просто громкий звук вполне способны вызвать обвал. Сейчас у меня хотя бы есть относительная свобода движения. А если завалит грунтом, то точно не выберусь из ловушки. Я аж не земляной червь и не крот, в конце концов. На удивление, полость, в которой я оказался заперт, не такая уж и маленькая. Метров пять в длину, при такой же ширине. Пол постепенно идет под углом вниз, к скале. И в районе пещерки с младенцами Достать до потолка в человеческом обличии уже не удается, даже поднявшись на цыпочки. То есть объем довольно большой, а значит место, куда девать вынутый при откапывании грунт, имеется. Правда, если слой земли над нами очень большой, то и его может не хватить, но думаю, что такой вариант маловероятен. Кстати, с детьми все в порядке. Угу, лежать себе рядышком, дышать тяжело. Но это из-за того, что воздух заканчивается, думаю. Слава Богу, в их каменное укрытие не попала вода. И одежда вроде как подсохла. Для самоуспокоения проверяю еще и пульс. Мало ли, вдруг у меня слуховые галлюцинации. но нет, все в порядке. Даже не проснулись. И вот это уже повод для беспокойства. Какой-то уж сон слишком длинный и неестественный. Нет, то, что младенцы спят крепко, это я знаю. Но все равно физиологические процессы в организме-то работают туалетом, хоть по большому, хоть по маленькому. Да и голод с жаждой. Должны их уже разбудить были сто раз, но нет. Определенно необходимо будет врача искать. Это все ненормально. Врач врачом, но если продолжу тянуть время, вместо того, чтобы повысить квалификацию землекопа, есть огромный шанс, что врач не понадобится. Причем не только детям, но и мне. Сильно сомневаюсь, что смогу дышать углекислым газом. Возвращаюсь к тому месту, где я пришел сознание, попутно проверив вторую стену. Как и предполагалось, с этой стороны была скала. По шершавому камню стекали мелкие капельки влаги, к самому низу сливаясь в ручейки. Ничего серьезного, в общем-то. И все равно, оказавшись в нужной точке, не сразу приступаю к выкапыванию прохода на волю. Точит червячок сомнения. Что, если я потревожу грунт, он обвалится? Точит. Вот и думаю, как лучше. — попробовать вертикально вверх или все же под углом. Да и место подобрать поудобнее. В итоге, поразкиновав мозгами, начинаю рыть землю в месте, где начинается скальная стена. Вот в районе стыка и делая первую пробу по выемке грунта, заодно подбирая форму лап, в которой превратил собственные руки, так, чтобы максимально удобно было рыть. Нос ну с богом. Надеюсь, лишь на удачу. Сейчас она мне нужна как никогда. Ох. Нелегкая эта работа — из болота тащить бегемота. Как специалист по вытаскиванию самого себя за волосы из ямы, категорически заявляю, Корней Иванович Чуковский был, несомненно, прав. О как! Даже вспомнил, как звали автора строк про бегемота. Хе-хе. Не знаю точно насчет бегемота, но копать мне пришлось долго, нудно и упорно. Пару раз узкий лас обваливался, и мне приходилось начинать все сначала. Но... Я все же смог пробить выход. Вот сижу сейчас на осыпавшемся склоне оврага, который собственной и соорудил мне такую уютную берлогу, и пытаюсь проморгаться. А не хрен из кромешной темноты вываливаться на белый свет с открытыми глазами. Такое ощущение, что у меня перед лицом световую гранату подорвали. Зайчики в глазах плавают, и слезы градом катятся. Сквозь мутную пелену видно плохо, но все же могу разобрать, что творится поблизости. И, надо сказать, радуюсь, потому что мне в очередной раз несказанно повезло. Угу, а, кажись, мы с детьми правее метров на 20 и хрен бы я смог выкопаться. Там оврага нет, его просто полностью засыпало землей. Левее метров на 10 и... Ну, собственно говоря, там тоже оврага нет. Ага, пропасть. С места, где я сижу, видно, не очень много, но даже на первый взгляд ничего хорошего там нет. Говорю ж, повезло. Дождавшись, пока зрение восстановится, еще разок окидываю взглядом окрестности и ныряю в свежевырытый лаз. Нужно вытаскивать детей и выдвигаться в сторону людей. Слава Богу, когда я несся от алтаря, чисто интуитивно выбрал направление, ведущее в сторону места моего появления в этом мире. Эх, хорошо хоть внутренний компас работает, а то совсем кисло было бы.